И поднимусь в ходовую рубку штурманом. Глаза слепаются, книга варится из рук. Подъем! На ярус боки. Топот сапожищ по коридору, удары кулаком в двери. Кажется, лишь глаза сомкнул, и уже подъем. Соскакиваю из койки. Трясу Вовку за плечо, тот отмахивается, пытается закутаться с головой в простыню. Холодюга! Африка называется. Вся палуба, каждая железка покрыта крупной холодной росой. Небо на востоке чуть розовеет. Где ты, солнце? Отчего мешкаешь? Вылезай же побыстрее из-за горизонта, обогрей. Начали! Командует боцман и швыряет за борт концевую вешку. Шр -шр -шр шурша гибкой и влажной серо-зеленой змеей, уползает за борт из ящика и исчезает в волне хребтина. Крепчайшая веревка, которой крепятся поводцы с крючками, поплавки и вешки. Подхватив холодную из морозилки сардину, я насаживаю ее на крючок и бросаю за борт. Кажется, траулер идет слишком быстро. Еле успеваю насаживать рыб. Чувствую, как поводец натягивается струной, Крючок рвется из рук, отпуская один крючок без наживки, потом еще один. Всходит солнце, носятся над палубой чайки, пытаются схватить наживку, падающую в воду. Несколько дельфинов приплывают и кружат возле яруса, изучают, что это за штуковина, и я боюсь, не схватил бы какую из них рыбину. Но дельфины умные. Обнаружив, что сардинки насажены на крючки, они разворачиваются и уплывают, может сообщить всем-всем знакомым дельфинам, какая опасность заключается в этих рыбках. Становится тепло, все же скорость траулера завышена. Работаю внимательно, вторичная оплошности допустить нельзя. Полдень, жара, пот льется по лицу, щиплет уголки глаз, рот высох, губы шершавые. Но некогда вытереть лицо, некогда глотнуть воды, выметка яруса идет безостановочно падают в воду вешки, шлепаются поплавки, уходят поводец за поводцом. болит спина, ломит шею, кровь тяжко колотится в висках, слезятся глаза, кажется, что под веки песок насыпан. невозможно, как сияет в воде солнце, пляшет в мелких волнах, рассыпается на остро сверкающие осколочки. Коля, долго еще слышу я страдающий голос Вовки Нагаева. Сил нет терпева вулька совсем пустяк осталось какая жара африка неужели утром было прохладно ну и солнце мне кажется что лучи стальными штырями пробивают мою легкую кипчонку и впивается в череп мозг сейчас он расплавится разжижится и потечет из ушей рта гонят они траулер гонят ага Остался последний ящик, значит, 20 миль яруса выметано, осталось еще пять. К обеду кончим. Вот только бы выдержать до обеда, выстоять. У других-то работа попроще. Поплавок крепят к хребтине через 20 поводцов, вешку еще реже, а поводцы к хребтине крепят четверо. Вот оно. И на крючки надо ставить не одного, а двоих. Надежнее и быстрее будет». И вообще всех матросов обучить всем специальностям для работы на ярусе. За борт летит концевая вешка. Все! На палубе возле полубака хлещет тугая струя душа.